Глава 10. Рождение маг. Часть 1. Дитя Джеффа Раскина. Джефф Раскин имел тот тип характера, который мог одновременно восхищать Стива Джобса и раздражать его. Получилось так, что он мог вызывать у Стива самую разную реакцию. Раскин имел философский склад ума и мог быть то по-детски игривым, то серьезным и жестоким. Он изучал информатику и преподавал музыку и графическое искусство, дирижировал в камерной опере и имел опыт создания партизанского театра. В своей диссертации за 1967 год, которая была написана в университете Сан-Диего, он утверждал, что компьютеры должны иметь не текстовый, а графический пользовательский интерфейс. Когда раскину надоело преподавать, он взял напрокат воздушный шар, взлетел в воздух и пролетая мимо лекторского дома, прокричал ему о своем решении уволиться. Когда Джобс в 76 году искал человека для написания пользовательского руководства Apple 2, Он позвонил Раскину, который тогда владел небольшой консалтинговой компанией. Раскин приехал в гараж, увидел возника, колдующего у верстака и получил от Джобса предложение написать руководство за 50 долларов. В конечном итоге он был назначен руководителем издательского отдела Apple. Раскин мечтал построить недорогой компьютер для широких масс. И в 79 году он убедил Майка Маркулу назначить его руководителем небольшой группы разработчиков, который трудился над проектом под кодовым названием Ennie. Так как Раскин считал, что называть компьютеры женскими именами было проявлением сексизма, Он переименовал проект в название своего любимого сорта яблок Макintosh. Но чтобы избежать конфликта с производителем аудиооборудования Macintosh Laboratory, он изменил название, добавив в него одну букву. В конечном итоге проект стал называться Macintosh. Раз представлял себе машину, которая будет стоить тысяч долларов и являться простым в использовании бытовым прибором, где компьютер, экран и монитор будут единым устройством. Чтобы снизить цену, он предложил использовать крошечный пятидюймовый экран и очень дешёвый и недостаточно мощный микропроцессор Motorola 6809. Раккин, считавший себя философом, записывал свои мысли о новом продукте в быстро заполнявшемся блокноте, который он назвал Книга Маккентоша. Примет времени он выпускал и манифесты на компьютерную тему. Один из них назывался Компьютеры для миллионов и начинался со слов: "Если персональные компьютеры станут по-настоящему персональными, это будет означать, что в каждой семье должен будет иметься компьютер. В течение всего 79 -го года и в начале 80 проект Macintosh не имел существенной значимости. Каждый несколько месяцев он был близок к закрытию, но каждый раз Раскину удавалось уговорить Маркулу проявить милосердие к его детищу. Команда состояла всего из четырёх инженеров, располагавшихся в первоначальном офисе Apple недалеко от ресторана Good Earth. Это было всего в нескольких кварталах от недавно построенного нового здания компании. Рабочее пространство было захламлено большим количеством игрушек и радиоуправляемых моделей самолётов. Один из объектов вожделения Раскина, что и делало его похожим на школу продлённого дня для гиков. Время от времени работа прерывалась и уступала место плохо организованной игре Nerf. Энди Херстел вспоминает, Сотрудники окружали свои рабочие места баррикадами, сделанными из картона, чтобы защищаться от нападений. В результате эта часть офиса выглядела как картонный лабиринт. Звездой команды был светловолосый, ангелоподобный инженер-самоучка с бурным нравом Баррел Смит, который восхищался работой воздуника и пытался добиться таких же успехов на ниве программирования. Аткинсон узнал Смита, когда тот работал в сервисном отделе, и восхитился его способностью к импровизации при исправлении ошибок. Впоследствии Аткинсон рекомендовал этого молодого человека Раскину. Позднее Смит попадет в сумасшедший дом с диагнозом шизофрения, но в начале 80-х ему еще удавалось направлять свою маниакальную энергию в создание шедевров инженерного труда. Джопс восхищало то видение, которое исповедовал Раскин, но он не хотел мириться с компромиссами, на которые Раскин хотел идти, чтобы снизить стоимость продукта. В результате осенью 79 -го года Джобс поручил ему сосредоточить основное внимание на создании продукта, который он позднее будет называть безумно великолепным. Не волнуйся из-за цены. Просто обозначь для себя возможности компьютера, сказал ему Джобс. Раскин ответил ему саркастичной запиской, где перечислил все, чего любой человек хотел бы видеть в любом персональном компьютере. Цветной дисплей высокого разрешения, принтер с поддержкой работы с лентой, способный печатать по одной цветной странице в секунду, неограниченный доступ к сети ARPA, а также способность распознавать речь и синтезировать музыку. Помимо этого, данный компьютер должен был также симулировать пение каруза с хором мормонского храма с переменной реверберацией. В заключении записки Раскин отметил: "Начинать создавать продукт, перечисляя его способности это нонсенс. Начать нужно с ожидаемой цены, после чего обозначить перечень способностей, принимая во внимание ситуацию с технологиями, доступными сегодня и в ближайшем будущем". Иными словами, Раскин не особо благоговел перед верой Джобса, в то, что можно исказить реальность, испытывая к создаваемому продукту достаточное количество страсти. Поэтому столкновения между ними были неизбежны. Особенно после того, как Джобса вывели из проекта Лиза в сентябре 80 го года, а он в свою очередь начал искать для себя новое занятие. Было неудивительно, что выбор его пал на проект Macintosh. Он не мог равнодушно воспринимать манифесты Раскина о недорогой машине для масс, обладающей удобным пользовательским интерфейсом и лаконичным дизайном. Также было очевидно, что после того, как Джобс возглавил разработку этого проекта, дни Раскина были сосценны. Стив начал поступать так, как хотелось ему самому, и Джефф начал выражать недовольство, результат которого был изначально очевиден для всех. вспоминает член команды Macintosh Джоанна Хоффман. первый конфликт был связан с тем, что Раскин хотел использовать недостаточно мощный микропроцессор Motorola 6809. Следующее столкновение произошло на почве того, что Раскину хотелось сохранить цену Mac ниже отметки в 1000 долларов, а Джобс всерьез вознамерился создавать безумно великолепную машину. Так, Джобс начал призывать к переходу на более мощный процессор Motorola 68000, который в то время использовался на Лиза. Перед Рождеством 80-го года, не поставив в известность Раскину, он поручил Баррелу Смиту подготовить видоизмененный прототип, оснащенный более мощным чипом. Вдохновляясь своим кумиром-изоником, Смит с головой погрузился в работу и не покидал своего рабочего места в течение трех недель, модернизируя программное обеспечение. Когда он с успехом закончил свою работу, Джобс смог обеспечить переход на Motorola 68000, а Раскину пришлось стиснуть зубы и пересчитать стоимость Mac. На этот раз на кон было поставлено нечто большее более дешевый микропроцессор, использование которого настаивал Раскин, не был способен обеспечивать нормальную работу всех аспектов пользовательского интерфейса: окон, меню, мыши и так далее. То есть всего того, что команда инженеров увидела во время своего визита в Xerox Park. Раскин призвал всех инженеров сходить в Xerox Park, и ему очень понравилась идея использования растрового экрана с окнами. В то же время его не совсем прищала симпатичная графика и иконки, а идея использования указывающего устройства вместо клавиатуры и вовсе раздражала его. Некоторых инженеров, занимавшихся проектом, бесконечно восхищала перспектива выполнения всех задач при помощи одной мышки. Позднее вспоминал он: Еще один пример это абсурдное применение иконок Икона это символ, равный непостижимым во всех человеческих языках. Именно поэтому люди придумали фонетические языки. Бывший ученик Раскина Билл Аткинсон занял сторону Джобса. Они оба хотели использовать мощный процессор, который мог бы поддерживать сложную графику и возможность использования мыши. Стиву пришлось забрать этот проект у Джеффа, говорит Аткинсон. Джефф был слишком неговорчив и упрям, и Стив правильно поступил, отобрав у него этот проект. В конечном итоге получившийся результат оказался гораздо лучше. Разногласия перестали носить чисто рабочий характер и пришли в столкновение на личностной основе. Однажды Раскин сказал: "Мне кажется, ему доставляет удовольствие, когда люди прыгают, если он скажет им прыгните. Я чувствовал, что ему нельзя доверять, и ему не нравится, когда кто-то смотрит на него, не воображая себе нимб над его головой". Джобс отозвался о Раскине не менее критично. «Джефф всегда был очень напыщенным и не особо много думал о пользовательском интерфейсе. Поэтому я решил взять у него несколько очень толковых людей, таких как Аткинсон, добавить к команду своих сотрудников, забрать себе этот проект и создавать более доступную по цене версию Лиза, а не просто груду барахла. Некоторые члены команды считали, что с Джобсом совершенно невозможно работать. Казалось, что Джобс специально провоцировал напряжение и конфликты в коллективе без того, чтобы смягчать обстановку. Писал один инженер записки Раскину в 80 году: "Мне очень приятно общаться с ним. Я восхищаюсь его идеями. промотическим мышлением и энергетикой. Но мне просто не кажется, что он создаёт в нашем коллективе доверительную, расслабленную атмосферу взаимовыручки, которая мне необходима. В то же время многие другие понимали, что невзирая на неуёмный темперамент, Джобс обладал харизмой и лидерской силой, которая приведёт к тому, что они смогут пробить брешь в мироздании. Джобс сказал своим коллегам, что раскин способен лишь мечтать, в то время как он сам имеет волю и желание воплощать мечты в жизнь и готов завершить процесс разработки Mac за один год. Было очевидно, что он жаждал мести за свое изгнание из группы Лиза, и желание отомстить вселяло в него энергию. Он публично заключил с Джонам Каучем пари, поставив 5000 долларов на то, что Мак начнёт поставляться на рынок раньше, чем Лиза. Мы сможем сделать компьютер, который дешевле и лучше Лиза, и выпустить его первыми, сказал он своей команде. Джобс попытался укрепить свои полномочия, отменив семинар, который Раскин собирался провести в компании в феврале 81 -го года. Несмотря на это обстоятельство, Раскин все же решил пойти на это мероприятие. И обнаружил, что в зале сидела около сотни сотрудников, которые ждали его. Выяснилось, что Джобс не позаботился о том, чтобы об отмене семинара узнали все остальные. Поэтому Раскин решил выступить. По итогам этого инцидента Раскин отправил гневную записку Майку Скотту, который вновь оказался в неудобном положении, президента, пытающегося совладать со злишним темпераментом соучредителем и владельцем крупного пакета акций компании. В записке под названием "Работа на Стива Джобса" и вместе с ним Раскин пишет: "Он просто чудовищный управленец. Мне всегда донавился Стив". Но работать на него оказалось для меня невозможно. Джобс и пропускает встречи. Это уже давно известно всем и успел стать притчей во языцах. Часто он принимает решения, не подумав или подумав недостаточно. Он не отдает людям должное, когда это необходимо. Очень часто, когда кто-нибудь расскажет ему новую идею, он может сразу же раскритиковать ее, назвать бесполезной и глупой и сказать, что ее разработка была пустой тратой времени. Само по себе это уже свидетельствует о низком уровне управленческого мастерства. Однако, если идея кажется удачной, Он Скотт расскажет о ней сам, и более того, объявляет, что это была его идея. В тот же день Скотт вызвал Джобса и Раскина, чтобы они выяснили отношения в присутствии Маркулы. Джобс начал плакать. В конечном итоге они с Раскином решили, что больше не будут работать в одном коллективе. Что касается проекта Лиза, то Скотт занял сторону Кауча. На этот раз было решено позволить Джобсу победить. все таки Мак был незначительным проектом, который разрабатывался в удалённом здании. Гэты Джобс, как сильный, мог трудиться вдалеке от основного кампуса. Раскину посоветовали уйти в отпуск. Они хотели чем-то занять меня, дать мне какую-нибудь работемку, и меня это устроило, вспоминает Джобс. Для меня это было как снова вернуться в гараж. У меня была своя команда бродяг, над которой я имел тотальный контроль. Отстранение от работы Раскина могло показаться несправедливым, однако в конечном итоге для проекта Макинтош это пошло на пользу. Раскин хотел создать бытовой прибор с малым объемом памяти, чахлым процессором, кассетной лентой, без мыши и с минимальной графикой. В отличие от Джобса, он мог бы снизить цену компьютера до 1000 долларов, и это помогло бы компании завоевать солидную рыночную долю, но он не смог устоять перед железной волей Джобса, желавшего сделать машину, которая преобразует рынок персональных компьютеров. На самом деле, чтобы увидеть, как бы развивался Macintosh, если бы победил Раскин, достаточно проследить его дальнейшую судьбу. Впоследствии его переманила компания Canon, для которой он создал компьютер своей мечты. Машина называлась Canon Kit, и это был полный провал, говорит Аткинсон. Никто не хотел ее покупать? Когда Стив и сделал Mac компактную версию Лиза, он превратил эту машину в вычислительную платформу, а не просто бытовой электронный прибор. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 10. Рождение Mac. Часть 2. Башни Техаса. Спустя несколько дней после ухода Раскина Джобс появился в кабинке офиса Энди Херсфилда, молодого инженера команды Apple 2, который, как и Баррел Смит, обладал ангелоподобной внешностью и несносным характером. Херсфилд вспоминает, что большинство его коллег боялось Джобса. из-за его спонтанных приступов гнева и склонности говорить всем то, что он думает. А это не всегда было кстати. Но Херсфилд им искренне восхищался. "Ты вообще хоть на что-нибудь годен?" спросил Джопс задика Херсфилду. "А то я хочу, чтобы над Mac работали только способные люди". И я не уверен, достаточно ли ты способен. Керсвелд быстро нашел самый правильный ответ. Он сказал: "Да, я уверен, что я полностью подхожу для этой работы". Когда Джобс ушел, Керсвелд вернулся к своим делам. Однако через некоторое время он вновь увидел Джобса, который глядел на него, облокотившись на стенку его кабинки. "У меня для тебя хорошая новость", сказал он. "Теперь ты работаешь в команде Mac. Пойдем за мной". Херцл ответил, что ему нужно еще пара дней, чтобы закончить работу над проектом для Apple 2, которая тогда находилась на середине пути. Неужели есть что-то более важное, чем работа над Macintosh? воскликнул Кнут Джобс. Херцл рассказал, что ему нужно привести в порядок программу DOS для Apple 2, чтобы передать ее другому инженеру. Ты просто теряешь свое время, ответил Джобс. Кого сейчас волнует этот Apple 2? Через пару лет Apple 2 уже будет мертв. Macintosh вот будущее Apple. И ты принимаешь работать над ним прямо сейчас. Сказав это, Джобс выдернул из розетки провод Apple 2, с которым работал Херцвельд, в результате чего весь код, над которым тот трудился, был утрачен. «Пойдем за мной", сказал Джобс. "Я покажу тебе твое новое рабочее место". Джобс усадил Херцвельда вместе с компьютером и личными вещами в соседний бистый Mercedes и отвез его в офис Macintosh. "Вот твой рабочий стол", сказал он, указав на рабочее место рядом с Баралом Смитом. "Добро пожаловать в команду Mac". Этот стол когда-то занимал Раскин. На самом деле, Раскин уходил из Apple в такой спешке, что некоторые шкафчики его стола по-прежнему были захламлены игрушками, в том числе моделями самолетов. Набирая соратников в свою пиратскую банду весной 81 -го года, Джобс проводил испытания претендентов, пытаясь определить, разделяют ли они его страсть к продукту. Иногда он мог завести кандидата в комнату, где стоял прототип Macintosh, накрытый черным полотном. Внезапно он срывал покров с компьютера и немедленно наблюдал за реакцией посетителя. Если у его испытуемого появлялся блеск в глазах, Если вы сразу же тянулся к мышке, в желании поводить ей и пощелкать, Стив улыбался и подгонял этого человека на работу, вспоминает инженер Андрея Кеннингем. Он хотел, чтобы все сотрудники кричали: "Ух ты!" Брюс Хорн был одним из программистов, работавших в Xerox Park. Когда несколько его друзей, в числе которых Ларри Теслер, решили присоединиться к группе Macintosh, Хорн также рассматривал возможность перехода в Apple. Однако в тот момент он получил от другой компании очень привлекательное предложение, плюс поощрительную премию в размере 15 тысяч долларов. Джобс позвонил ему в пятницу вечером и сказал: Ты должен пойти в выпол завтра утром. Я хочу тебе многое показать. Хорн решил сходить, и в конце концов Джобс поймал его на крючок. Стив имел очень огромное и страстное желание создать великолепное устройство, которое изменит мир. вспоминает Хорн, призвав на помощь в силу своей личности, он заставил меня изменить свое решение. Во время субботней встречи Джобс показал Хорну, как будет отливаться пластик, как компоненты будут устанавливаться под идеальным углом друг к другу, а также как прекрасно будет выглядеть изнутри материнская плата компьютера. Он хотел, чтобы я увидел, что эта машина полностью продумана, и очень скоро проект будет воплощен в жизнь. Тогда я подумал: "Ух ты, не каждый день можно увидеть такую одержимость своим делом". И поэтому я согласился. В то время Джобс даже пытался вернуть к работе Уоzniка. Тогда мне не раздражало, что он почти ничего не делает. Хотя с другой стороны, если бы не его гениальность, меня бы вовсе здесь не было, позднее сказал Джобс. Но как только Джобс начал пытаться вызвать у Уоzniка интерес к проекту Mac, Вусс разбил свой одномоторный самолёт Beechcraft при попытке самостоятельного взлета с частного аэродрома близ Санта-Крус. Катастрофу он мужественно пережил, однако попал в больницу с частичной амнезией. Джопс провел некоторое время, посещая Вуссника в больнице. Однако, выздоровев, Вусс решил, что пора бы ему сделать перерыв. Спустя 10 лет после того, как Вуссник забросил учебу в Беркли, он решил вернуться в университет, чтобы получить наконец свою ученую степень, поступив на заискание под именем Роки Ракун Кларк, чтобы сделать проект полностью своим. Джопс решил, что он больше не должен называться в честь любимого Явака-Раскина. В различных интервью Джопс называл компьютер велосипедом для разума. Способность человека изобрести велосипед позволила ему передвигаться более эффективно, чем кондор, а аналогичным способом создание компьютера повысило эффективность работы нашего мозга. И поэтому однажды Джобс провозгласил, что отныне проект Macintosh будет переименован в Bicycle велосипед. Однако эта идея не встретила большого энтузиазма. Мы с бароном сказали, что это самое дурацкое название, которое мы когда-либо слышали, и просто отказались использовать его. вспоминает Херсвелд. Через месяц совергнув с на круги своя, и проект вновь стал называться Macintosh. К началу 81 года команда Mac разрослась и уже включала в себя около 20 сотрудников. В тот момент Джобс понял, что им необходим более крупный офис, и он переселил свою команду на второй этаж двухэтажного здания с коричневой кровлей, располагавшегося примерно в 3 кварталах от главных офисов Apple. Вблизи здания находилась заправка Texaco, и поэтому оно было прозвано Башней Texaco. Чтобы придать работе в офисе оживлённости, Джобс поручил команде купить стереосистему. Пока он не передумал, мы с Барроном прованнули в магазин и тут же купили себе блестящий кассетный бумбокс с напоминает Херсвельд. триумф Джобса обрел полную завершенность. Спустя несколько месяцев после того, как он победил в схватке с Раскином за руководство подразделением Mac, он добился смещения Майка Скотта с должности президента Apple. Скотт в то время стал чрезмерно с пыльцовым и хамоватым, что начинало многих раздражать. В конечном итоге он потерял поддержку и среди простых сотрудников, когда неприятного удивило серией увольнений, осуществлённых в крайне безжалостной и беспардонной манере. Кроме того, у него появились и проблемы со здоровьем. в числе которых глазные инфекции и нарколепсия. Когда Скотт был в отпуске на Гавайях, Маркус собрал у себя топ-менеджеров и спросил их, не следует ли ему уволить Скотта. Большинство участников встречи, включая Джобса и Джона Кауча, ответили утвердительно. В итоге должность исполняющего обязанности президента Apple занял Майк Маркула. Благодаря пассивности и стилю его руководства, Джобс быстро понял, что теперь у него полностью развязаны руки, и он может делать со своим подразделением Macintosh все, что захочет.